Последний звонок Удата. Однажды рано утром раздался телефонный звонок. «Ты, конечно, еще спишь», — прозвучал откуда-то издалека знакомый голос. «Кто говорит?» — спросил я с просонья. «Это я, Эрни. Ты что, забыла мой голос?» «Удат!» — воскликнул я теперь уже бодро. «Что стряслось? Почему ты звонишь не свет, не заря? В чем дело?» «Да ничего особенного. Просто хотел еще раз тебя услышать». «Что ты хочешь этим сказать?» – стревожно спросила я. «Чао, лени поспи еще немножко», – ответил он очень тихо, и разговор закончился. Всего через несколько часов по радио передали, что с генерал-полковником Эрнстом Удетом при испытании нового оружия произошел несчастный случай со смертельным исходом. Новость потрясла меня. Впоследствии выяснилось, что Эр не покончил с собой. Теперь стало понятно, почему он позвонил. Это было прощание навсегда. Наверное, отчаяние заставило его пойти на подобный шаг. Я вспомнил о некоторых наших разговорах, которые позволили мне думать, что он не видел иного выхода. Эрни был чудесным товарищем, все мы любили его. Он тоже стал одной из неисчислимых жертв этой ужасной войны. Только самые близкие друзья знали, что на самом деле Эрнст Тудет добровольно ушел из жизни. Застрелился в своей берлинской квартире. В последние годы я с Суда там встречалась не так часто, как раньше. Однако наша дружба оставалась крепкой. Он несколько раз рассказывал мне о своих проблемах. Особенно жаловался на то, что никогда не мог встретиться с Гитлером наедине, чтобы поговорить с ним о трудностях в производстве техники для Люфтваффе. На беседах всегда присутствовал Геринг, который, по словам Удата, не сообщал Гитлеру подлинных данных об объемах производства и постоянно завышал количество выпущенных единиц техники. Тем самым фюрера вводили в заблуждение, что имело губительные последствия. Против Геринга Удат был бессилен, а идти на прием Гитлеру в одиночку ему, как он однажды признался, запрещала офицерская честь. Я не имела какого-либо определенного мнения о Геринге, так как за 12 лет существования Третьего Рейха разговаривала с ним один-единственный раз, после моей встречи с Муссолини, когда Геринг попросил зайти к нему. В этой неоднозначной ситуации Удет, должно быть, очень страдал. Он изменился в сравнении с прежними временами, когда все знали его как веселого и жизнерадостного человека. Стал серьезным, его шутки уже никого не могли обмануть. В кругу друзей он не скрывал, что назначение главным интендантом ВВС не очень-то его осчастливило. Удов был кем угодно, только не канцелярской крысы. Когда он покончил с собой, ему исполнилось всего 45 лет. Смерть этого человека и ее обстоятельства потрясли всех его друзей до глубины души. Гарл Цукмайер в драме «Генерал дьявола» верно обрисовал характер Удета, но причины, приведшие его к добровольному уходу из жизни, в пьесе вымышлены. Удет не был, как изображает Цукмайер, жертвой гестапо, не был и врагом Гитлера, хотя он и не принадлежал к числу фанатичных почитателей фюрера, но все же относился к нему, как сам мне говорил, с большим уважением. По моему мнению, не все-таки заслуживал того, чтобы такой известный писатель, как Цукмайер, дал правдивое изложение его трагедии.